Глава четвертая. Илья. Темнота в комнате густая, липкая как смола. Я лежу на спине, смотрю в потолок, но вижу только его лицо, холодное, спокойное, с глазами, смотрящими на нас как на вещь. Миллион долларов, одна ночь. Слова бьются в ушах, как набат. Хватит на все и на мою голубую мечту, Мазерати. Катя лежит рядом, отвернувшись, но я знаю, она тоже не спит. Ее прерывистое дыхание слишком тихое. Стена между нами выросла за несколько часов и, кажется, выше и прочнее, чем панельные дома вокруг. — Кать! — слова царапают пересохшее горло. — Ты спишь? — Нет. Короткий слог, сказанный в подушку, полон такого укора, что хочется провалиться сквозь пол. Я поворачиваюсь, осторожно касаюсь худенького плеча. Она вздрагивает, как от ожога. Одергиваю руку, будто обжегся сам. «Мы не можем так», — говорю шепотом. «Нам нужно решить». «Что решать, Илья?» Она поворачивается. В полумраке вижу мокрое от слез лицо. Он предложил мне продаться. «А ты лежишь рядом и думаешь, как лучше это реализовать? Разве не так?» Ее слова бьют точно в цель. Чувствую, как краснею от стыда и злости. На него, на нее, на себя. Возражаю. Я думаю о нас. Голос звучит хрипло. О том, что через неделю нам негде будет жить. Ты это поняла? Негде. Мы будем ночевать на вокзале. Или у моей мамы в Хрущевке. На кухне. На раскладушке. А разве я этого не понимаю? Она садится на кровать. Обхватывает колени руками. В свете уличного фонаря за окном хрупкая фигурка кажется слишком худой. «Я каждый день думаю, как выбраться из задницы, в которую мы попали. Но есть вещи, на которые нельзя соглашаться. Ни за какие деньги». Злюсь на нее, на себя. «Это всего лишь тело, Катя. Понимаю, что звучит гнусно, пошло, но не могу остановиться». Отчаяние толкает вперед, заставляя выплевывать уродливые фразы. Это просто физиология. Наша любовь глубоко в душе. Здесь. Специально бью себя кулаком в грудь со всей силы. Хочу, чтобы мне было больно. Мы переживем это. Одна ночь и все. Сделаем это вместе. Вместе? Она издает короткий надломленный смешок. Это как, Илья, ты будешь ждать меня под дверью? Или сидеть рядом, держать за руку и говорить, что все хорошо. «Да!» – кричу, уже не владея собой. «Да, черт возьми!» Потому что это единственный шанс начать все с чистого листа. Скинуть долги, избавиться от нищеты. Мы сможем все, Катя. Все, о чем мечтали. Я снова пытаюсь дотронуться до нее. Схватить худенькую руку, но она отшатывается, как от прокаженного. «Не трогай меня!» В ее голосе лед. «Я сделаю это для тебя. Не унимаюсь. Чувствую, как слезы подступают к горлу. Я не могу больше видеть, как ты считаешь каждую копейку. Как стираешь рубашки в тазике, потому что стиралка опять сломалась. Как смотришь на витрины с дорогой одеждой и отворачиваешься. Я не могу дать тебе ничего. Ничего. А он? Он может дать все. И я использую это. «Использую его, понимаешь? Мы его используем!» «Я почти верю в чушь, которую несу. В моем искалеченном отчаянием мозгу это кажется логичным. Мы не продаемся. Мы используем богатого идиота в собственных целях. Мы хищники. Мы, а не он!» «Ты слышишь себя?» Ее шепот полон ужаса. «Ты оправдываешь продажу собственной жены. Убеждаешь, что это проявление любви?» — Да! — рычу я, вскакивая с кровати, и начинаю метаться по комнате. Мне не хватает воздуха. — Да, потому что я готов на все, чтобы ты была счастлива. — Чтобы у нас был шанс на лучшую жизнь. — Это извращенная форма заботы? — Да. — Но другой у меня нет. Другой, черт возьми, не дано. Сжимаю челюсти до скрежета зубов. Как она не поймет, такие предложения никому не делают. Невероятное счастье наткнуться на скучающего миллиардера, решившего поиграть в дьявола-искусителя. Больше не нужно будет горбатиться по 16 часов, хватаясь за подработки. Плевать на обучение. Редчайшая возможность открыть свое дело. Пусть другие пашут как черти, переучиваются, повышают квалификацию. Я сыт этим по горло. Останавливаюсь перед ней, тяжело дыша. Она смотрит на меня снизу вверх. И в ее глазах я вижу не ненависть, а жалость. И это хуже в тысячу раз. Ты сломался. Тихо говорит она. Он сломал тебя одним предложением. Нет. Я падаю перед ней на колени, хватаю ее за руки, прижимаю дрожащие ладони к лицу. Она не сопротивляется. Тонкие пальцы холодные, как лед. Я не сломался. Убеждаю ее и себя. Я... Я увидел выход. Единственный выход из ада. И хочу, чтобы мы прошли через него. Вместе. Пожалуйста, Катя. Пожалуйста. Смотрю на нее, как на икону, перед которой молю. Сделай это. Ради нас. Ради нашего будущего. Я буду ждать тебя. Буду любить тебя сильнее, чем когда-либо. Мы забудем это. Клянусь. Целую тонкие пальцы нежную кожу ладоней, я плачу и слезы растекаются по ее коже. Я унижаюсь, умоляю, теряю последние остатки достоинства. И все ради чего? Ради денег? Нет. Ради нее. Чтобы снова увидеть в ее глазах надежду, а не усталый мертвый страх. Я свято верю в то, что сейчас говорю. Как можно не простить измену, что совершается во благо семьи? Она молчит. Долго. — Бесконечно. Потом медленно, очень медленно вынимает одну руку из моих и кладет ее мне на голову. Дрожащее прикосновение тяжелое, как приговор. — Хорошо, Илья. — Не понимаю, почему долгожданное согласие отдает в груди болью? — Я замираю, не веря своим ушам. — Что? — В этот момент сомневаюсь, что решение ею принято во имя меня. Слишком быстро. Я что-то упустил? Так ли она сопротивлялась на самом деле, как показала мне? Я сказала «хорошо». Ее голос безжизненный, плоский, как поверхность мертвого озера. «Я сделаю это». Поднимаю на нее взгляд. Катя смотрит куда-то сквозь меня, в стену. В больших глазах пустота. «Но запомни», — продолжает она ровным, страшным тоном. «Я делаю это не ради денег. И не ради кофейни». Я делаю это ради тебя, чтобы ты перестал быть загнанным зверем, чтобы снова стал мужчиной, которого я люблю, чтобы я могла смотреть тебе в глаза и не видеть в них этого... этого страха. Она встает с кровати, подходит к окну и смотрит в ночь. Ее силуэт кажется призрачным. А теперь оставь меня. Мне нужно... нужно побыть одной. Я не двигаюсь. Сижу на полу, на коленях и гляжу на нее на жену, только что согласившуюся продать себя за миллион долларов. Ради меня. Я добился своего. Я выиграл этот уродливый спор. Но почему у меня такое чувство, будто я только что потерял ее навсегда? В тишине комнаты явственно слышен звук. Тихий, но отчетливый. Звук, трескающийся пополам нашей любви.